Ну, уехали они. Мы в голых стенах остались. Распродала, почем зря каретница, все добро. Васенька тут и приезжает. На два денька только вырвался. А его в железный поезд поставили, в Севастополе собирали воевать. Думали, через месяц и свадьбу справим. Он и мерочку уж с пальчика ее снял, колечко заказать. А графиня и прикатила. К нам прибежала у нас Васенька. Она их в саду застала. И невежа такая, с Катечкой ни слова, а ему кричит, как начальство, проводите меня. Лица на Катечке нет. Прибежала на террасы, а тот провожать пошел. Катечка ему вслед, я вас жду, а Васенька ей уж из-за забора, я сейчас. Часа три прошло, нет его. Катечка места не найдет, а уж и вечер, и не обедали мы, приходит. Она ему, долго вас задержали. Стал говорить, расстроен на не мог оставить. Скочила она. «Настраивайте, ступайте свою графиню!» И заперлась у себя. Он ждал, ждал и говорит. «Няня, успокойте ее, не могу я уйти так!» Стала ей говорить, не откликается. Ушел он, чисто водой облитый. Приходит на другой день, на террасах ее застал. Так уж только будто поладили, только разговорились, по саду гуляли. Графиня на фейтоник к нам. Не узнала я ее. Разодета, вольная вся. А то скромно ходила. Милосердная платица только. А тут и надушилась, и шея голая. И юбка зад обтянула. И шляпка с какими-то торчками. Такая лихая, разбитная. Прямо Катечки ласковые, веселая Так и разочаровала нас. Чуть не пляшет. Стала говорить, уезжаю завтра. Зашла проститься. Поедемте верхом, хочу кутить. Меня завертела. «Ах, какая вы чудесная няня! У меня тоже няня была!» «Все приятное», — говорила. «И Катечка рада. Уезжает-то она!» Живо сварганила, знакомых пригласила, татарин и лошадок привел. Это заранее она распорядилась. И бес прилетел с хлыстом. Узнать ее нельзя стало, да чего дерзкая. Куда и скромности ее девалась. Так все за ней и ходят, очень она красивая. А тут как дама такого поведения... Ну, мужчина ведь известно. Я уж подумала, не пьяная ли она? Нет. Садиться им, велела татарину три бутылки шинанского откупорить. Поздравили ее с отъездом, и я пригубила, а она три бокальчика хлопнула, хоть бы что. А Васенька что-то невеселый, настороженный, все на нее глядел. А Катечка развертелась, глазки горят, личка не кровинки, С бокальчиком к ней графиня стукнула по бокальчику, выплеснула на юбку. А я думаю, ладно, только бы далось шеи. Стали на лошадей сажаться. Катечка хорошо умела, юбка у ней амазонная была. Без ей коленку свою подставил прыгнуть, а графиня Васеньку кликнула помогать. Спорхнула на лошадку, хлыстом хватила, та на дыбы. По двору проскакала, все форсила. Поехали, поскакали. Потом мне Катечка рассказала, как дело было. Графиня рядом с Васенькой ехала. Хлыст уронит и велит подымать. Заехали на горы и ночь уж. Стали барашка жарить. Сошлыки. И вина выпили. Выпили, закусили. и давай шпильки пускать. Васенька с Катечкой сидел. Кусочки ей на палочке подавал. Графине и неприятно. А как выпила, невозможно уж стала слушать. Разнуздалась, с хлыстом вскочила и кричит из теми. Ковров, вступайте ко мне. Татарин истерег. Барышня, тут место строгое, упадешь. А там прорва, костей не соберешь. А Васенька не пошел. Стала кричать татарину, привезти ее. Побежал, а она его хлыстом по лицу. Так он с рубцом и воротился. Она говорит, сумасшедшая. Без к ней побежал, вызвался. Она и его ожгла, и мне опять. Полковник, извольте ко мне прийти. Стали его просить, приведите ее. Ну, пошел за ней. Возня у них поднялась в кустах. Он ее и привел насильно. А у него карман вырван на курточке. А у нее шелковый рукав треснул, тело видать. И вся растрепана не в себе. Ну, вина она запросила. И стали все говорить, домой пора. А она злая сидит, хлыст сломала. Выпила венца и говорит Васеньке. Подлый обманщик. И бац! Прямо в него из пистолета. Не попало. Опять бац, бац! Катечка ей упала в оморок, а та может напугалась, убила мол, да в кусты, а там овраг она и ахнула туда в прорву. Кинулись за ней, а татарин остановил: костей не соберешь, вот там какая прорва. На смерть убилась, ее через два дня достали только.